Глава 13 Шпингалет окна не открывали, видимо, с самой постройки общежития, так что сдвинул я его с огромным трудом, ободрав все пальцы. Поморщилась, ожидая, что сейчас створка заскрипит, но нет, сама она отошла легко, впуская в комнату прохладный влажный воздух. Дальнейшее оказалось делом техники. Стараясь не шуметь, я перелезла через широкий подоконник и аккуратно спустилась на кирпичный карниз, обрамлявший здание по кругу. Я, конечно, вся перемазалась, потому что подоконники не мыли еще дольше, чем полы в моей комнате, да и сползание по стене тоже блеска образу не добавило. Но в темноте в куст не было никакого желания. У меня, конечно, с одной стороны душевая, но ведь слева и сверху есть соседи, которых подобные прыжки по кустам могут и разбудить. А дальше дело техники. По узенькому в два кирпича карнизу я, стараясь не задевать кусты, пробежала до угла здания. Окна ни у кого не горели, так что можно было не опасаться, что со стороны карьера меня кто-то увидит. Сейчас я внимательно осмотрела плохо освещенную аллею. Конечно, если у кого-то будет желание спрятаться и меня подкараулить, то сделать это можно без проблем. С другой стороны, зачем бы этому неизвестному злоумышленнику подобное понадобилось? Да не ощущала я какого-то пристального внимания или недобрых намерений. Тут, похоже, вообще никого не было. Но и доверять своим новым способностям тоже пока особо нельзя. Можно было бы еще покрасться по кустам, но я этого делать не стала. Прошла лишь напрямик от корпуса до соседней аллеи, а там, ни от кого не скрываясь, потопала в сторону преподавательских коттеджей. «Да и от кого скрываться-то?» Охранники, конечно, ходят, но сейчас не самое приятное время для патрулирования. Скоро уже рассвета, выбираться под моросящий дождик никому не хочется. Так что до посёлка я дошла без приключений. А дальше встал вопрос, что делать. Об этом я как-то раньше не подумала. Свет в окнах дома Ренезейра не горел, и это удивительно Он сейчас, небось, десятый сон видит. Если я постучу, а он спит наверху, то может меня и не услышать. «Наверное, стоило идти в главный корпус и подождать под дверью Рена Марча. Но задним умом мы все крепки Ага. Не идти же назад. К тому же, будто какое-то неясное предчувствие. Не знаю». Я подошла и постучала в дверь. Что ещё оставалось? Долго никто не открывал, и я постучала вновь. Но вокруг была тишина, и в доме тоже не похоже, что кто-то шевелился. «Вдруг его вообще нет?» Постуча в третий раз и уже ни на что не рассчитывая, я стала оглядываться с мыслью, где бы спрятаться до рассвета. Не сидеть же на ступеньках у всех на виду. И это предчувствие... Что-то как будто приближалось. Что-то нехорошее, злое. Хотелось от этого быть как можно дальше. Но ни в лесу же мне прятаться, ни карьеру бежать. Я обернулась, пытаясь понять, откуда опасность, которая уже накатывала волнами. Её источник явно приближался и быстро нато услышала я позади себя удивленный голос что с вами я сделала шаг к рену зейру а потом просто свалилась к нему на руки помню как вроде бы споткнулась или запуталась в ногах как падала вперед на мужчину а дальше ничего не помню что то часто я стала сознание терять это было первой мыслью после того как я очнулась я как то оказалась на диване куда меня заботливо уложили Причём обстановочка была та ещё. Рензейр сидел на стуле напротив меня, сложив руки на груди, грозный такой, но лица его видно не было, только поза выдавала напряжение. В комнате светил один единственный слабый огонёк, а шторы были задёрнуты очень плотно, и на них горели какие-то руны. Я аккуратно села, но опять не почувствовала, чтобы у меня что-то болело. Как и в тот раз, всё было хорошо. Много времени прошло. «Полчаса», — после заминки ответил мужчина. «А что?» «В прошлый раз было 11 часов», — пробормотала я, все еще туго соображая. «Болеть-то, может, и не болело, но мысли в кучку собираться не желали». «В прошлый раз чего?» «Или с чего?» «В прошлый раз я отключилась на 11 часов, пришла к себе в комнату перед ужином и потеряла сознание». «Так...» — Алик задумался. «Не хотите сначала это объяснить?» Я с трудом присмотрелась к тому, на что он показывает, и узнала свою находку. «Вырылись у меня в сумке?» — шокированно спросила я. «Когда вы упали, оно выкатилось из неё», — отверг объяснение мужчина. «Я несла это вам показать, нашла у себя в комнате». «Так...» — ещё раз повторил он, потер переносицу. «Давайте вы всё с самого начала расскажете». «Конечно», — кивнула я. «Только начать придётся издалека. время есть Кстати, как вы себя чувствуете? Сейчас все нормально, а вы? Я к вам вчера так и не смогла зайти. Да уж, инвалидная у нас команда, — фыркнул он. Давайте я чаю принесу. Не откажусь. Я тут же почувствовала, как пересохло в горле, будто там Сахара. А что за руны, кстати? Охранные, — ответил он, но в подробности вдаваться не стал. Ушел на кухню готовить чай. Следующие полчаса я в подробностях пересказывала весь вчерашний день, останавливаясь на некоторых местах не по одному разу. «Вас, конечно, утром Мали должна посмотреть. Но не думаю, что вы потеряли сознание из-за какой-то направленной на вас магии», — покачал головой Алик. «Точнее, не так. Я уверен, что вы потеряли сознание из-за открывающегося дара. Если он сильный, такое с эмпатами и менталистами случается поначалу. Слишком большая перегрузка мозга идёт». «Да, это логично», — задумалась я. «Но как тогда те, кто был у меня в комнате, узнали, что я в отключке?» «А вот здесь начинается самое интересное. Ментальные дары — вещь полезная, но и опасная. Любой их обладатель очень уязвим к направленным эмоциональным воздействиям, особенно пока не умеет их блокировать. То есть мою эмпатию специально перегрузили?» «Похоже на то». «Но как они узнали?» «Как?» Могли за вами долго наблюдать. Я уже давно догадывался по вашим обмолвкам, но и другие могли. Дар отражается на поведении. Если вы чувствуете какое-то направленное внимание, например, вы начинаете оглядываться в поисках того, кто на вас смотрит. И что, по мне прямо так было видно? Если за вами следили давно, а это возможно, то могли и догадаться, а могли и увидеть книги, которые вы вчера взяли. «Ну хорошо, вырубили они меня. Но зачем? Если им было необходимо воспользоваться тайником в моей комнате, то это можно было сделать, пока меня не было». «Не совсем так», — Алик покачал головой. «У вас был ключ. Ещё один хранится у смотрителя имущества Академии под замком. Значит, этот кто-то не имеет доступа к ключам. А значит, он мог попасть в мою комнату только тогда, когда там была я. Ночью, например». Но при этом я не должна была проснуться от всех этих манипуляций с дверью. Логично, конечно. Мой замок просто так отмычкой в любое время не откроешь. Там что-то посерьезнее нужно. Лом, например. Но выломанная дверь точно будет выглядеть подозрительно. О том и речь. Но неужели, зная, что комната больше не пуста, они не могли переоборудовать тайник в другом месте? Это же большие сложности — класть туда что-то, потом забирать. Один раз получилось. Но вряд ли получится ещё раз. Кстати, надо бы мне замок поменять. У меня есть мысль на этот счёт», — вздохнул Зейр. «Думаю, тайник не собирались больше использовать». «А это?» — я указала на артефакт. «А, кстати, что это?» «О, это очень интересная вещица», — недобрых мыкнул Алик. «С помощью этого артефакта можно призывать тварей мглы. Кстати, одна из них теперь гуляет по территории Академии». Скорее всего, именно из-за её направленных эмоций вам стало плохо во второй раз. Она шла за вами, но не успела. Придётся её теперь ловить. Эм, только и смогла вымолвить я. Потом с подозрением посмотрела на мужчину. ах как она там оказалась? Удивительное совпадение. Никаких совпадений. Вы дотрагивались голыми руками до артефакта? Нет. Хотя, может, и дотронулась случайно, когда разворачивала. Не знаю, не уверена. Я пожала плечами. Скорее всего, случайно дотронулись один раз, и его активировали. «Ну хорошо. А почему артефакт-то оставили?» «Я его, конечно, ещё покажу гоша но...» «Знаете, почему он так пульсирует?» «Только не говорите, что он взорвётся». «Что-то типа того. Когда он перестанет пульсировать, он сам активируется, без всяких касаний и магии. И что будет потом?» «Сложно сказать, насколько он силён». Алик покрутил завернутое в тряпочку яйцо в руках. «Всё-таки я рунолог, но, думаю, на пару десятков тварей мы можем рассчитывать». Я посмотрела на артефакт, как на гадюку. «Но зачем?» «Не знаю, посеять панику, хаос, вас подставить. Что вы имеете в виду? Артефакт обнаружили бы быстро, а поскольку он у вас в комнате, в тайнике, как-то всё очень стройно получается. Но непонятно, зачем вы меня подставлять?» А помните, в самом начале нашего знакомства я всё время подозревала, что вы имеете какое-то отношение к мгле, что вокруг вас очень уж много всего с ней связанного. Я кивнула. Что, если это мне не показалось? Вы хотите сказать... Постойте, вы хотите сказать, что меня уже тогда подставляли? Я ничего не хочу сказать. Может, это и не связано никак? Тогда были большие природные явления, а теперь-то уж точно рукотворные тогда если они это сделали специально они знали что я скитаца почему вы так решили дар богов мои предшественницы он был поэтому меня и преследовали в том городе где я появлялась но у меня то его нет они догадались ну хорошо и что с того я здесь чужая и с любой точки зрения неблагоннадежно на вас очень просто все свалить кивнул алег тут же поняв мои мысли «Возможно, и так, но, честно говоря, притянуто за уши. Что-то мне больше ничего на ум не приходит», — пожала плечами я. «Кстати, возьмите меня завтра на охоту за тварью». Рензейр удивленно посмотрел на меня, а потом медленно кивнул. Время близилось уже к половине восьмого, и я засобиралась. «Куда это вы?» «Мне переодеться надо перед тем, как на занятие идти». Я оглядела свои запыленные брюки и кофту. «Верхнюю одежду я специально не взяла, чтобы не испачкать. Стоит она дорого. На занятие Артефакт надо показать Иринам Марчу и Гошу, а вас показать Мали. Я уже позавчера занятия пропустила. Вчера половину прослушала из-за головной боли, так что сегодня все же придется идти. Хорошо, но после занятия вы явитесь к Ирине Марч без разговоров. Перед ужином. Я еще девочкам из группы должна урок по математике». «Они вам даже не платят!» «Я обещала, да и не в деньгах счастье, как у вас говорят». «Ну хорошо», — вздохнув, согласился Алик. «Я её предупрежу». «Но не бережёте вы себя совсем». «Уж кто бы говорил», — пробурчал я. «У меня выбора не было. У меня его тоже нет. Мне ещё репутацию для дворянства зарабатывать». «Вы слишком уж серьёзно к этому относитесь», — покачал головой мужчина. «Я просто хочу жить нормально, как привыкла. А для этого много что нужно сделать». «Ладно, перед ужином загляну к Мали. Я знаю, где она теперь сидит. А сейчас мне пора», — ответила я и ушла. Естественно, повернула за посёлок к беговой дорожке. С очень большой натяжкой можно было подумать, что я действительно в таком виде бегала. Ну да, в спортивных штанах, но кофта и обувь явно не соответствовали занятиям спортом. Я уже почти добежала до общежития, Ещё надеялась успеть на завтрак, когда со мной поравнялся Нейт. «Ната, привет!» — радостно улыбнулся он. «Слишком уж радостно. У тебя всё в порядке? Что с тобой?» Я даже не сразу поняла, о чём он. Потом дошло, что об одежде. «Да всё хорошо. Вот споткнулась, упала». «Ушиблась?» — заботливо спросил он. «Правда, никаких эмоций я от него сейчас не ощущала. От Алика, кстати, тоже. Но это ничего не значит. Он опытный маг». Может, умеет как-то закрываться от эмпатов. Ну, или мой дар опять заснул. На парня я только подозрительно покосилась, но ничего не ответила. Слишком уж его много в последнее время. Аж раздражать начинает. Тем более его поведение. Я уже думала об этом, и меня оно цепляло. Не в том смысле, что задевало, оскорбляло или обижало. На обиженных воду возит, в конце концов. А в том, что было в нем что-то неправильное, неестественное. «Нейт, мое общежитие, ты на завтрак придешь? Может, тебя подождать? Спасибо, не стоит», — ответила я, слегка улыбнувшись, а сама отметила, что парень-то тоже не в спортивной форме. Наоборот, он в такой одежде, что, в принципе, и бегать можно, и на занятия явиться незазорно. Как бы у нас сказали «кэжуал». То есть идти переодеваться ему не надо, но... Я не раз встречала его на беговой дорожке, и никогда он не пренебрегал спортивной формой. Опять несоответствие. А может, он кого-то поджидал? Меня, например. Хотя это уже паранойя в чистом виде. Просто он откуда-то шёл, и так же, как и я, маскировал откуда. Но прямо близнецы-братья, ага. Оба скрытные, чего-то мутим, и таинственные до да жути. Только непонятно, мы так случайно сталкиваемся? Или он за мной хвостом ходит? А если ходит, то зачем? В то, что я могу такому вот как Нейт понравиться, Я не верила ни минуты. Он чем-то был похож на Вадика, только серьезней. Если моему бывшему важен был статус его девушки, потому что иначе перед пацанами стыдно, то преру статус был важен сам по себе. Ну, и чтобы репутацию не испортить. И перед друзьями, и перед остальным дворянским сообществом. Проще говоря, я ему не пара. И мы оба это знаем. Поэтому мотивы постоянно оказываться рядом со мной у него другие, непонятные. Вот эти умные мысли я додумывала уже в душе, и после, приводя себя в порядок и одеваясь для учёбы. была записку с просьбой не устраивать бардак и оставила её на столе. Это для тех, кто будет обыскивать мою комнату, когда я буду на занятиях. Я была далека от мысли, что этого не случится. И дело не в том, что мне как-то особенно не доверяют, хотя и это тоже, а в том, что и тайник надо исследовать, и другие поискать ну и вообще следственные действия провести. А потом я с чистой совестью в темпе побежала в столовую. До конца завтрака оставались несчастные полчаса. Занятия сегодня шли размеренно и неторопливо. Иногда на меня накатывали отголоски чужих эмоций. Но даже и близко не было того, что случилось вчера. Все эти эмоции были как бы тихими. Я их ощущала почти шепотом где-то на периферии сознания. Иногда навязчивым и раздражающим но уж точно не до головной боли. Хорошо, что я не ментат, а то это бы реально был шёпот в моей голове. Нет уж, не надо мне такого счастья. В общем, день я пережила нормально и даже позанималась с девочками, но к концу урока уже начала побаливать голова. Не от громких эмоций, а просто от усталости. А дальше я, как и обещала, отправилась к Мали. Она сегодня была дежурной целительницей, и около её кабинета скопилась целая очередь. «Чего это сегодня было за грандиозное побоище?» — тихо спросила я стоящую передо мной девицу с большим фингалом под глазом и размазанной на подбородке и вокруг рта кровью. Видимо, из носа натекла, а вытерли её не слишком аккуратно. «Ну, мы же боевики», — девица усмехнулась. «Нам положено морду бить». «А где теперь? Полигон же закрыт. А мы не на тренировке», — весело ответила её соседка. Просто с параллельной группой на кривой дорожке столкнулись. В отличие от нас, рунологов, которых было три группы на первом курсе, а потом по 2 обычно, боевиков было групп десять, а в этом году и вовсе двенадцать набрали. И между ними постоянно происходили какие-то конфликты или драки на кулаках, а иногда и магией хотя это и запрещалось. Но мне всегда казалось, что это несерьёзно, просто от скуки хотя синяки и другие травмы выглядели вполне реальными. «Понятно с вами всё», — хмыкнула я. «Не мы такие, жизнь такая», — ответила первая девушка и весело рассмеялась со второй, которая, правда, тут же поморщилась. У неё была разбита губа. Красавица, в общем. Парней, что ли, делили. Уточнять это я не стала, ибо ходить самой с разбитым лицом мне что-то не хотелось. Я, конечно, кое-что умею, Но их только передо мной в очереди стоит полтора десятка. Запинают, я и ой сказать не успею. Когда я вошла к мале уже чётко поняла, что на ужин не попадаю. Конечно, я худею, но для правильного похудения нужно питаться вовремя. А я-то всё думала, куда ты делась, — недовольно сказала она. Ну, я же сказала, что зайду. Ладно, не обращай внимания, просто устала. Давай тебя посмотрим. Женщина сформировала какой-то конструкт, и направила на меня, потом ещё один и ещё, нахмурилась. «Расскажи-ка подробнее, что вчера было». Ну, я и рассказала, опустив, естественно, не относящиеся к моему здоровью детали. «И что у меня?» «У тебя?» Мали отошла, оценивающе на меня посмотрела. «У тебя вчера было кровоизлияние в мозг. Не понимаю, как ты вообще сама очнулась, и теперь ходишь, как будто всё в порядке». «Что, всё настолько плохо?» не поверила я. «Я же нормально себя чувствую». «Это-то и странно. Кровоизлияние точно было. Хоть и небольшое. Оно свежее, так что нельзя сказать, что это из-за какой-то старой травмы. Это опасное состояние, и у тебя должна раскалываться голова, двоиться в глазах и всё в таком духе. Но ты выглядишь здоровой. У меня только под конец дня голова болеть начала». «Ладно, наверное, дело в твоём здоровом и молодом организме». «Я сейчас все последствия уберу, но тебе нужно поберечься. Никаких физических нагрузок и никакой эмпатии». «Я не могу это контролировать», — напомнила я. «Хм...» Мали обернулась, потом подошла к столу, порылась там, открыла сейф. «Ах, вот он. Это артефакт сделан специально, чтобы необычные эмпаты не ловили ничего лишнего. Передаю на время под роспись. Вот, подпиши». Целительница подтолкнула ко мне толстенную тетрадь. «Потом, когда научишься контролировать дар, вернёшь. Но не позже, чем через два месяца. На больший срок дать не могу. Извини, у нас их всего два, и они подотчётные. Спасибо. Я повесила себе на шею верёвочку с маленьким чёрненьким камушком. Обязательно должен быть контакт с телом. Придёшь через три дня на осмотр. Но если будет плохо, иди сразу». «Поняла, спасибо большое. Я пойду?» «Зайди к Рену Зейру. Он просил тебя к нему отправить. Кажется, сегодня что-то случилось по части вашего расследования. Я о подробностей не знаю». «Ну да, а я вот знаю». Я кивнула и выскользнула из кабинета. «Интересно, в каком из своих владений сейчас находится Алик? Раз уж я в главном корпусе, пойду сначала проверю коморку. А потом, если его там нет, поищу в здании нашего факультета». Вздохнув, я решительно отогнала от себя мысли, что я реально чуть не умерла в одиночестве в убогой общаге, и меня бы даже не хватили с некоторое время. Не стоит сейчас об этом думать, чтобы не расстраиваться. Мне же нельзя нервничать, верно? И вообще, перед разговором с Зейром нужно настроиться на деловой лад.